Глава первая. Пятница, 3 июля 1812 года. Леди Хелен Рексел по требованию лорда Карлстона внимательно рассматривала джентльмена, стремительно приближавшегося к ним по улице Марин Парейд, уходившей вниз по холму. Даже с такого расстояния и небольшого возвышения Хелен видела его узкое невеселое лицо — фраг приглушенного сине-бирюзового цвета, дурно сидящий на покатых плечах, и старомодную треуголку, надвинутую на брови. «Вы правда способны разглядеть его в деталях даже издалека?» поинтересовался у Хелен мистер Хаммонд, сощурившись. «Я вижу только размытое пятно». «Разумеется, эта способность заключена в ее даре», ответила его сестра. «Прошу, Майкл, избавь нас от своих замечаний». Я могу уловить и выражение его лица, мистер Хаммонд, призналась Хелен, не обращая внимания на упрек леди Маргарет. Эта дама только и делала, что всех критиковала и поправляла. И доложить о том, что оно крайне кислое, наверное, съел тухлого лосося на завтрак. Мистер Хаммонд рассмеялся. Тухлого лосося. Маргарет, ты это слышала? Прекрасно слышала. Сухо ответила ему сестра с таким же кислым, как и у обсуждаемого джентльмена выражением лица. Лорд Карлстон ударил своей тростью из черного дерева о землю. «Сосредоточьтесь, леди Хелен. Что особенного в его походке?» Девушка тяжело вздохнула. «Все ясно. Ее ждет очередной урок, посвященный мужской ходьбе. Его светлость настаивал на том, чтобы Хелен в совершенстве научилась подражать мужчинам, Долг службы еще не раз заведет их в таверны и другие злачные места, и маскировка должна выглядеть убедительно. К сожалению, пока что ей не удавалось разобраться в деталях мужественной походки. Хелен украдкой взглянула на лорда Карлстона. Сегодня он выглядел старше своих 26 лет. Вид у него был усталый и отрешенный, а резкие черты лица казались особенно строгими. В последнее время его нередко окружала аура наложенного на вся и все запрета. Прошел месяц с тех пор, как дядюшка выгнал Хелен из дому, и лорд Карлстон все это время избегал давать волю чувствам, поселившимся между ними и искрящимся от любого прикосновения. На первый план он вывел свой долг наставника. Казалось, будто незримая связь, установившаяся между ними, медленно угасает. Но разве Хелен могла этому воспротивиться? Молодые люди ни в чем не признались друг другу, и оба понимали, что никогда и не признаются по закону его светлость, был еще женат. Хелен следовало тоже погасить в себе вспыхнувшую страсть, вот только она не знала, как. Когда лорд Карлстон касался ее рук, направляя выпад мечом или удар кулаком, Хелен охватывала пламя. Лорд Карлстон заметил пристальный взгляд девушки. В его глазах мелькнула искра, вероятно, тот самый порыв, который так нелегко скрыть, А затем лорд вскинул брови, напоминая Хелен об ее первостепенной задаче. Она прикрылась своим зеленым шелковым зонтиком, словно щитом, и подумала: Господи, лишь бы он не заметил, как у меня покраснели щеки. Вернувшись к изучению приближающегося к ним господина, Хелен проговорила. Он сильно размахивает руками, и взгляд у него открытый. Нет же, оставьте в покое его глаза и руки. «Вы заметили, какие широкие у него шаги?» спросил лорд Карлстон и провел тростью по земле у своих ботфортов. «Плечи у него округлые, как у дамы, но ступает он уверенно. При ходьбе вы должны создавать впечатление собственной важности и занимать с собой как можно больше места». «Размах. Важная походка». Хелен попробовала пройтись вдоль хлипкого забора, который огораживал крутой склон, ведущий к пляжу подол ее платья для прогулок не позволил далеко шагнуть и девушка резко остановилась отчего карманные часы на шелковом шнуре взлетели и ударили ее в бок несмотря на миниатюрный размер весили они немало за счет потайной линзы и даже через несколько слоев муслины и батиста хелен ощутила болезненное жжение она сжала в кулаке эмалированный корпус цвета морской волны Бриллиантовая стрелка указывала на выложенную изумрудами цифру 11. Когда медальон Хелен с портретом ее матери, за которым тоже скрывалась линза, попал в руки врага, лорд Карлстон подарил ей эти часы. Крайне милостивый поступок, особенно если учитывать невероятно опасные алхимические свойства медальона. «Леди Хелен, резко проговорила его светлость. «Вы меня слушаете?» Хелен вскинула голову, и отпустила часы. Разумеется, следует ходить важно и с размахом. Вопросов про то, как излучать важность, у Хелен не возникало. Очевидно, надо увереннее и шире переставлять ноги, вот только будь она одета в бриджи, а не в юбку, добиться этого было бы куда проще. С ее стройного тела уже сняли мерки и передали лондонскому портному, чтобы он сшил штаны из оленей кожи и прочую мужскую одежду. Из Хелен вышел бы отличный молодой человек, по крайней мере, внешне. Манеру поведения все же было не так легко перекроить под мужскую. Лорд Карлстон полагал, что голос Хелен чересчур высок, движения чересчур осторожны, а теперь еще и заявил, будто девушке не хватает размаха. Эта задача казалась неподъемной. Всю жизнь девушку учили избегать лишних жестов и вести себя сдержанно, Тем не менее, она приподняла полы своей юбки, распрямила плечи и качнулась вперед, перенося вес на носок. «Господи, не будете же вы расхашивать по улице с задранной юбкой!» — прошипела леди Маргарет. «Вас могут увидеть!» «Она же не по берегу моря в сорочке бегает, дорогая сестра!» — вмешался мистер Хаммонд. «Предположим», — ответила леди Маргарет, выглядывая из-под соломенной шляпы. Ее красивое лицо выражало недовольство. «Однако завтрак уже позади, и из гостиных нас всем прекрасно видно». Все взоры обратились к ряду домов вдоль улицы. Большая часть окон была еще заколочена, но многие ставни открыты навстречу ясному июньскому утру, и тревога леди Маргарет имела под собой веские основания. «Сомневаюсь, что один-два шага нанесут значительный вред репутации леди Хелен, сказал лорд Карлстон. «Впрочем, я восхищен вашей похвальной осторожностью». Хелен опустила юбку и отвернулась к морю, скрывая раздражение. Взгляд ее сфокусировался на боевом трехмачтовом корабле, который без сомнений направлялся в сторону к Плимуту, чтобы принять участие в недавно объявленной войне против Соединенных Штатов. «Почему бы ему не выбрать себе другую цель и не направить пушки на леди Маргарет с ее похвальной осторожностью?» подумала Хелен и тут же укорила себя за дерзость. Хоть леди Маргарет излила ее порой, она была заслуженным членом клуба Темные времена вместе со своим братом и состояла в нем более пяти лет, в то время как Хелен лишь недавно присоединилась к Тайному обществу защиты человечества от искусителей. В отличие от нее и лорда Карлстона, леди Маргарет и мистер Хаммонд не родились чистильщиками, воинами которым предначертано судьбой сражаться со зловещими созданиями, но все же подвергали себя постоянной опасности. Что уж говорить о том, что они проявили понимание и доброту по отношению к Хелен и пригласили ее к себе, когда дядюшка Пенуарт выгнал племянницу из дома. «Вам положено взвешивать каждое свое слово и действие», добавила леди Маргарет за могильным тоном, и Хелен снова к ней повернулась. «Малейшая оплошность...» «И вы...» «Мне прекрасно это известно», — проговорила Хелен сквозь зубы и натянуто улыбнулась. «Однако благодарю вас за напоминание». Леди Маргарет настороженно окинула Хелен взглядом, отметив холодность в голосе девушки. Последние четыре недели они провели вместе в небольшом съемном домике на Джерман Плейс, частенько обмениваясь колкостями. Идея печального заточения принадлежала лорду Карлстону, Клуб «Темные времена» нуждался в том, чтобы Хелен всерьез приступила к тренировкам. Времени на них требовалось много, а Хелен была юной девушкой из хорошего общества, и его светлость настояла на прикрытии, которое оправдало бы ее отсутствие на многих развлечениях в Брайтоне. Скорее всего, местное общество поверило бы легенде о том, что Хелен приехала в город поправить здоровье, так что она частенько оставалась дома с леди Маргарет, притворяясь больной. Кроме того, она стоически пережила визит владельца лечебных ванн доктора Оуситера и выпила его омерзительную настойку из морской воды с молоком, а также обратилась к Марте Ган, крепкой пожилой даме, которая окунала юных леди в море, чем якобы приносила пользу их здоровью, и все эти ухищрения имели целью доказать свету. Хелен приехала на приморский курорт не ради развлечений, связанных с летним сезоном, а ради собственного здоровья. Когда Хелен задала лорду Карлстону вполне разумный, по ее мнению, вопрос, почему они не выбрали тихий неприметный городок для обучения делу чистильщика, молодой человек пронзил ее своим акульим взглядом и ничего не ответил. Эта черта лорда приводила Хелен в бешенство, зато теперь Карлстон, наконец, удовлетворился повсеместными слухами о нездоровье девушки и позволил им с леди Маргарет выйти на короткую прогулку по городу и записаться в платную библиотеку Дональдсон, место, где бьется сердце светской жизни Брайтона и где, по словам лорда Карлстона, находится эпицентр всех новостей. Его светлость вновь привлек к себе внимание Хелен. Карлстон наблюдал все за тем же господином, взбирающимся на холм. Его строгое лицо было непроницаемо. Он походил на статую римского центуриона в бесконечном ожидании врага. Хелен видела их в музее Балока, Но в то же время она ни на миг не забывала о кромешной тьме, которая скрывалась за достойным обликом графа. Сначала девушка думала, что это отпечаток, оставшийся после убийства жены, а лорд Карлстон не отрицал свою причастность к этому — Но затем Хелен узнала о том, как сильно дурная энергия Искусителя отравляет душу. Всякий раз, освобождая потомка Искусителя от этой темной энергии, Карлстон перенимал заразу на себя, и она пускала в нем корни. Все чистильщики рано или поздно отходили от дел, чтобы не сойти с ума. Однако мистер Хаммонд рассказал Хелен, что лорд Карлстон упорно продолжал проводить обряды очищения. «Судя по всему, к нам отправили человека из Министерства внутренних дел», сухо произнес лорд Карлстон, не сводя глаз с мужского силуэта на холме. Хелен опустила взгляд и отметила, что теперь неизвестный господин смотрит прямо на них. Мистер Хаммонд приподнял край цилиндра из бобрового фетра. «Господи, это же... Игнатиус Пайк!» — перебил его Карлстон. «Я узнал его еще у подножия холма». «Ни с чем не спутаешь этот недостойный джентльмена, уайтхоллский стиль». Хелен успела заметить, как нахмурился мистер Хаммонд и поняла, что он тоже уязвлен. Раз его светлость давно признал служителя министерства, что ему стоило поделиться с попутчиками своими наблюдениями, он слишком много оставлял при себе. И это злило Хелен даже больше, чем его акулий взгляд. «Зачем он здесь?» — спросила леди Маргарет. «Могу предположить, что новому министру внутренних дел наконец сообщили о клубе «Темные времена», — усмехнулся Карлстон. Прошло два месяца с убийства премьер-министра лорда Персиваля в Палате общин. После долгой суматохи 8 июня его королевское высочество принц-регент утвердил новое правительство во главе с министром внутренних дел лордом Сидмутом, в чьи обязанности, кроме прочих, входил надзор за тайным клубом «Темные времена». «Что ж, зато над нами больше не стоит райдер», — сказал мистер Хаммонд. Карлстон кивнул, соглашаясь с его словами. И его не могли оставить на посту после того, как он скрыл причастность Бенчли к убийствам на Редклевской дороге. От одного упоминания бывшего наставника лорда Карлстона у Хелен по спине пробежали мурашки. Именно Сэмюэл Бенчли обманом влил в ее мать скопившуюся в нем темную энергию, и из-за него погибла душа леди Кэтрин. Злодей планировал проделать то же самое с Хелен, но ее мать это предусмотрела и завещала дочери сокрытый в медальоне коллегат, алхимические свойства которого могли избавить Хелен от способности чистильщика. Бенчли напал на Хелен в доме ее дядюшки Пенуарта, надеясь отнять у нее медальон и присвоить себе мощь коллегата, но лакей Филипп, искуситель под прикрытием, убил старого чистильщика. Стояло теплое солнечное утро, однако Хелен поежилась от воспоминаний о выпученных глазах и лопающихся венах мистера Бенчли, умирающего в муках от рук искусителя». Лакей напал бы и на Хелен, но ее защитил лорд Карлстон и после ожесточенной схватки вобрал в себя энергию плетей. Искуситель потянулся за коллегатом, и Хелен оказалась перед тяжелым выбором закрыть с собой медальон, единственную надежду на возвращение к спокойной жизни или впитать часть энергии, бушевавшей в теле лорда Карлстона и тем самым спасти ему жизнь, но лишиться коллегата». Девушка бросилась к графу, и от ярких ощущений, охвативших ее в тот момент, до сих пор закипала кровь. Их связывала невероятная сила, и молодые люди соединились в волнующих объятиях, которым, признаться честно, Хелен побудила не только ошеломляющая энергия искусителя. Даже сейчас, когда она стояла на дороге у пляжа, по ее коже пробегал жар от воспоминаний о руках лорда Карлстона, притягивающих ее к себе». Хелен нащупала рычажок на зонтике и потянула его вниз, стараясь отвлечься от всплывающих в голове образов. Разве она не клялась себе побороть эти чувства? Сложив зонтик и вернув самообладание, Хелен сосредоточилась на приближающейся фигуре Игнатиуса Пайка. Мужчина ростом оказался выше ожидаемого. Видимо, Хелен ошиблась из-за того, что наблюдала за ним с холма. Если бы Игнатиус Пайк выпрямился... То мог бы сравняться с внушительным ростом лорда Карлстона. Однако, в отличие от графа, природа не наделила его широкими плечами и мощной статью. Впрочем, даже после быстрого восхождения по склону, Игнатиус Пайк не сбился с дыхания и двигался с удивительной ловкостью. По его хилым конечностям и округлым плечам невозможно было догадаться о хорошей физической подготовке. Мелорд! Коротко произнес Игнатиус Пайк, отвешивая Карлстону поклон, и бросил холодный взгляд на Хелен. Миледи, мы с вами еще не знакомы. Я Игнатиус Пайк, второй секретарь Министерства внутренних дел. Хелен удивленно возрилась на подошедшего мужчину. Неужели его не учили манерам, или высокий пост позволяет мистеру Пайку пренебрегать правилами вежливости при знакомстве? Девушка посмотрела на графа, предполагая, что тот заметит ее вопросительный взгляд его светлость опустил бровь и сжал губы, что означало «отнеситесь к нему с уважением». Значит, вторая догадка Хелен оказалась правдой. Игнатиус Пайк был не последним человеком в министерстве. «Добрый день, мистер Пайк», — сказала Хелен и отметила, что его проницательные глаза сузились. Чиновник внимательно ее разглядывал. Хелен решила присоединиться к этой игре и тоже принялась открыто оценивать Игнатиуса Пайка. Угадать возраст джентльмена было непросто. В его лице проступала мудрость пожилого человека, но взгляд ледяных синих глаз был пронзительным, а бледная кожа казалась молодой и упругой. Хелен предположила, что Игнатию Супайку не больше 30. И это оказалось единственным выводом, который она сумела извлечь из пристального изучения его резких черт. Обычно ей удавалось многое узнать о людях по их лицам, благодаря способностям чистильщика – но этот джентльмен превзошел по скрытности даже лорда Карлстона. Губы Игнатиуса Пайка коснулась холодная, как зимний снег, самодовольная улыбка. Он заметил и попытку, и неудачу Хелен. «Мистер Пайк, полагаю, с леди Маргарет и мистером Хаммондом вы уже знакомы», произнес лорд Карлстон. «Да», — Пайк отрывисто кивнул брату и сестре, а затем повернулся к графу. «Я убежден, что вам известно о причинах моего визита. От вас требуют немедленно вернуться в Лондон и встретиться с лордом Сидмутом. Его уже известили о существовании клуба «Темные времена» и его деятельности». «Надеюсь, его не так легко подкупить, как мистера Райдера», съязвил мистер Хаммонд. Мистер Пайк нахмурился. «Мистер Райдер принял все необходимые меры для того, чтобы сведения о клубе не стали достоянием общественности», А ущерб нанесенный Бенчли был сведен к минимуму. Его хмурый взгляд метнулся от мистера Хаммонда к лорду Карлстону. Полагаю, нам всем прекрасно известно, что эти необходимые меры установил не мистер Райдер, а вы сами, сказал граф. Вы лучше всех знаете, как выжить в обществе, мистер Пайк. Ваша светлость, вы хвалите меня незаслуженно, усмехнулся мистер Пайк. Карлстон недоверчиво хмыкнул. «Новому премьер-министру тоже сообщили о клубе «Темные времена» во всех подробностях, и, разумеется, о ситуации на нынешний момент». Мистер Пайк ответил не сразу, и на его лице появилась холодная улыбка. «Лорд Ливерпуль извещен обо всем, и, уверяю, вас готов полностью поддержать лорда Сидмута». Ни минуты в этом не сомневался, любезно проговорил Карлстон, но в его голосе чувствовалось плохо скрытое злорадство. Хелен догадалась, что между ним и Пайком давно идет скрытая война. Мистер Пайк скрестил руки на груди. «Они оба не верят вашим доводам о том, что в Англии появился Великий Искуситель!» «Не верят?» — воскликнула Хелен. Напавший на меня лакей сам признался, что служит Великому Искусителю. «Они все обманщики, леди Хелен, живущие среди людей и способные нас одурачить. Искусители прекрасно умеют лгать!» снисходительно произнес мистер Пайк. «Но в то же время нам известно, что в ситуации с Беллингемом они действовали сообща», заметил Карлстон. «Вы должны понимать, что для них это ненормально». «Верно», — согласился мистер Пайк. «И все же в архивах нет сведений о том, что подобное поведение указывает на приход великого искусителя». Карлстон резко втянул носом воздух. «Что насчет самой леди Хелен?» спросил он. «Она прямая наследница, дочь-чистильщица, сама получившая исключительные способности. Уж об этом у вас должны быть записи». Мистер Пайк, вскинув худую руку, отмахнулся от слов графа. Или, подумала Хелен, выразил пренебрежение к наследию по женской линии. «Если память мне не изменяет, в архивах говорится лишь о том, что мощь прямого наследника превосходит силу обычных чистильщиков, и он справится с любым врагом» заявил мистер Пайк и вопросительно посмотрел на Хелен. Девушка была вынуждена отрицательно покачать головой. В ней пока не обнаружились особенные таланты. Впрочем, ее это даже радовало. Она и теми, что уже у нее имелись, овладела не до конца. «Справиться с любым врагом», — с нажимом повторил мистер Пайк. «Не с великим искусителем. Он нигде не упоминается. Мы не можем себе позволить гоняться за призраками, лорд Карлстон». Тем более сейчас, когда по всей стране бунтуют лудиты, а за каналом рыщет Бонапарт». С этими словами достойный джентльмен выпрямился. «Вас ожидают сегодня к ужину в доме мистера Сидмута, милорд. Я бы посоветовал вам немедленно отправиться в Лондон». Мистер Пайк отвесил короткий поклон, встретился глазами с Хелен, пронзив ее странным напряженным взглядом, развернулся и пошел вниз по холму, не обращая внимания ни на море, ни на ряд прелестных домиков. Судя по всему, у него не было ни времени, ни желания любоваться видами. Леди Маргарет вздрогнула, словно ее пронзил холодный ветер. «Ужасный человек!» — воскликнула она. «Почему он вам не верит?» — обратилась Хелен к лорду Карлстону. Рука у девушки ныла от боли, и она неожиданно для себя заметила, что сжимает ручку зонта, словно дубину, и та сильно врезается в ладонь. Хелен ослабила хватку. «Потому что новость о Великом Искусителе!» «Передал ему именно я», — ехидно ответил граф. «Игнатиус Пайк, высшее должностное лицо, сам выполняет задачу, которая под силу любому из его подчиненных. Зачем он прибыл сюда лично?» «Хороший вопрос», — улыбнулся мистер Хаммонд. «Вероятно, он признал вас новым лидером чистильщиков и хотел вас повидать?» «Нет, у него здесь какие-то дела», — заявил лорд Карлстон. «Вот только какие?» «Хотелось бы знать». Мистер Хаммонд выудил часы из кармана Бриджей. «В одном он прав. Если Сидмут ожидает вас сегодня к вечеру, времени у вас в обрез. Уже почти половина двенадцатого». Хелен посчитала про себя, сколько времени займет у лорда Карлстона дорога. Они с леди Маргарет добирались до на семь часов в карете, запряженной четверкой непривыкших бежать друг с другом лошадей с почтовых станций. Лорд Карлстон прибыл в двухколесном экипаже, куда более подвижном виде транспорта, и на каждой станции его ждали им же заготовленные чистопородные лошади. Лорд доберется до Лондона не более чем за пять часов, однако вернуться в Брайтон сможет не раньше следующего утра. Хелен разочарованно вздохнула. Ей нравились тренировки с его светлостью. Они занимали долгие часы и сильно ее изматывали. Граф не давал поблажек но они приятно будоражили ее и позволяли отдохнуть от беспрестанных упоминаний леди Маргарет о долге. А теперь лорд Карлсон уезжает на целый день. Быть может, на два. Два дня без возможности к нему прикоснуться. Хелен кашлянула. Собственная мысль застала ее врасплох. Неужели она ей пяти минут не способна прожить, не распаляя себя столь непотребными фантазиями? «Вечером я буду в Лондоне, а вернусь в воскресенье днем сообщил Карлстон, подтверждая предположение Хелен. Однако голос молодого человека звучал странно, и девушка внимательнее к нему присмотрелась. Таким встревоженным она его раньше не видела. Граф повернулся к ней, вспомнив о роли строгого наставника. «Пока меня не будет, займитесь чтением книги Ромфорда по алхимии, уделяя особое внимание ритуалам связывания, и совершенствуйте свою мужскую личину». Говорите вы замечательно, а вот над походкой еще работать и работать. Мистер Хаммонд, поручаю вам заботу о леди Хелен. Могу я полагаться на вас в мое отсутствие? Мистер Хаммонд расправил плечи. Разумеется, сэр. В таком случае я вас покидаю, произнес лорд Карлстон с поклоном, но вдруг о чем-то вспомнил и повернулся к Хелен, остановив взгляд на ее часах. Помнится, я велел не носить часы на теле, когда преподносил их вам. «Вы просили не держать их на цепочке», — возразила Хелен и подцепила большим пальцем шнурок. «Видите, он из шелка, а эмаль сделана из стекла, что должно...» «Не должно, а может защитить металлический корпус от энергии плети искусителя. Вы готовы рискнуть?» «Нет». «Так я и думал», — резко произнес Карлстон. «Носите часы в редикюле и впредь слушайте меня внимательно». Хелен сняла шнурок через голову, раскрыла крошечную сумочку и бросила в нее часы. «Вы свои носите», — пробормотала она голосом надувшегося ребенка «В специально сшитых для этого бриджах, в карманах с кожаной подкладкой. Насколько мне известно, в женских платьях нет карманов. Пока они там не появятся, или вы не заведете бриджи, держите часы в редикюле. Хоть раз поступите так, как вам велят». Хелен нахмурилась, услышав эти несправедливые обвинения. Она всегда была послушна. Карлстон помассировал пальцами лоб. «Прошу прощения, леди Хелен. Извините меня за дурное обращение. Очевидно, я ввел вас в заблуждение касательно свойств эмали». С этими словами он развернулся и зашагал к дому, в котором снимал комнаты. Трое спутников графа молча наблюдали за тем, как он поднимается на холм. Они словно окаменели после его ухода. На углу Камилфорд-стрит Карлстон замер и оглянулся на них, а затем скрылся из виду. «Он сегодня раздражительнее обычного», — заметил мистер Хаммонд. «Это все усталость», — поспешно заметила леди Маргарет. «На него взвалили чересчур большую ответственность, ему приходится нелегко». Хелен покосилась на женщину и про себя подумала, что леди Маргарет права лишь отчасти. Лорд Карлстон напряжен — но груз ответственности не единственная тому причина. Он непрестанно боролся с искушающей тьмой, бросающей тень на его душу. Хелен видела эту язву, замечала, как распространяется ее отравляющее влияние, как она поглощает свет в сердце графа, забираясь все глубже с каждым обрядом очищения. Но лорд Карлстон не намерен был останавливаться и продолжал рисковать собой. Что им двигало? Чувство долга или нечто иное? Хелен положила ладонь на грудь, туда, где еще минуту назад висели часы. Существовал лишь один способ очистить душу самого чистильщика — вылить скопившуюся тьму в другого и подвергнуть его безумию. Именно так поступил с ее матерью мистер Бенчли. Но ни Хелен, ни лорд Карлстон даже не думали прибегать к столь гнусным мерам. Хелен посмотрела на пустую улицу, на углу которой еще совсем недавно стоял лорд Карлстон. Как ей быть, когда граф полностью окунется в безумие, терзающее его отравленную душу?» Девушка закрыла глаза. «Да, как же ей быть?»